Поехали! Поехали! Ехали медведи! На велосипеде! А за ними кот! Задом наперед! А за ним комарики! На воздушном шарике! А за ними раки на хромой собаке! Поехали, поехали, поехали, поехали! поехали. кобыли, львы, автомобили! Зайчики, трамвайчики, жаба на метле, едут, Томальчики. смеются, пряники жуют, пряники, пряники, пряники жуют, медовые пряники, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, Рыжий, усатый таракан, таракан, еще таракан, Он рычит, он кричит, он усами шевели. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, Проглочу, проглочу, непобилую. Звери задрожали, в купали, Волки от испуга скушали друг друга, Бедный крокодил жабу проглотил, А слониха вся дрожа так и села на ежа. И сказал гиппопотам крокодилам и китам, То злодея не боится, И с чудовищем сразится. Я тому богатырю Двух лягушек подарю И еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, этого его. А мы зубами, мы клыками, мы копытами его. Во! На, увидев усача! Ай-яй-яй! Звери дали стрекача, Ай-яй-яй! По полям, по лесам разбежались, Тараканьих усов испугались. И сидят, и дрожат под кусочками, За болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, И в канаве слоны схоронились. Ай-яй-яй! Ай Ай Ай Только и видно, как уши дрожат, Только и слышно, как зубы стучат. Вот, вот и стал таракан победителем и лесов и полей победителем, покорился у усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченная брюха поглаживает. Принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю. Слушаю, слушаю, слушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. Каждой и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не сытая чучела бедную крошку замучила? Плачут они, убиваются. С малыша навеки прощаются. прощаются. Но однажды поутру, утру прискакала кенгуру, кенгуру, увидала усача, закричала с горюча разве это великан? Это просто таракан! И не стыдно вам, не обидно вам, вы зубастые, вы клыкастые, а козявочки поклонились, а малявочки покорились. И испугались бегемоты, зашептали, Ой, что ты, что ты, ты? уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо, что ты, что ты, что ты, что ты, зашептали бегемоты. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из, -за из дорогих, из полей прилетает воробей. Прыг-да-прыг-да, прыгда, и взял и клюнул. Парака. вот и нету великана, Вот и нету, вот и нету, Вот и нету великана. кто то рада, то-то -то рада Вся звериная семья Прославляет, поздравляют удового воробья. Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут. Бараны, баранный, стучат барабан, Сычат, рубачат, трубят, Грачир, скаланчат, ричат, Летучие мыши, а хамыши на крыше Платочками машут, и машут, и пляшут. А слониха, гориха так лихо, что румяная луна в небе задрожала И на бедного слона кубарем упала. Ох ох ох ох. О, ох ох. Вот была потом забота за луной нырянь в болото. И гвоздями к небесам. три трики, трики, трики приколачивать.